Глава 26 Сейчас я не смогу вспомнить всю череду промелькнувших фантасмагорических событий, безумных призрачных дней или недель, что проплывали мимо, и, наконец, привели меня оцепеневшего, измученного, страдающего на берег швейцарского озера. Маленького, невероятно синего, глубокого, словно мысль, отраженная в искреннем взгляде ребенка. Я смотрел на чистую, сверкающую воду почти что невидящим взглядом. Я не в силах был поднять глаза на высокие горы. Их величественность, чистота и великолепие были невыносимы. Дух мой был сломлен под тяжестью рухнувших надежд. Каким глупцом я был, когда верил, что в этом мире можно стать счастливым! Горе смотрело мне в лицо. Горе длиною в жизнь, и не было выхода, кроме смерти. Горе! Адские стенания трех жутких призраков в моем ночном кошмаре. Я негодующе спрашивал себя, что же я сделал, чем заслужил это несчастье, помочь которому было бессильно любое богатство. Почему судьба так несправедлива? Как и все подобные мне, я не мог разглядеть скованной мной самим тонкой, но прочной цепи, связавшей меня с моими бедствиями. Я винил во всем судьбу, а точнее Бога. О несправедливости же говорил лишь потому, что страдал я сам, не понимая, что таков был ответ вселенского закона, работавшего с математической точностью, сродни тому, как двигались планеты по своим орбитам, невзирая на жалкие попытки человечества противодействовать ему. За снежных пиков над моей головой до озера долетал легкий ветерок, тревожи гладь его вод и я бесцельно брел вдоль его берега. Я смотрел на крошечные волны зыби, напоминавшей морщинки смеха, мрачно думая о том, хватит ли мне глубины этого озера, чтобы утопиться. Не было смысла жить, зная то, что я знал теперь. Зная, что та, которую я любил, все еще любил, хотя и ненавидел себя за это, была порочнее и бесстыдней последней уличной потоскухи, продающейся заходячую монету что за восхитительным телом и ангельским личиком таилась душа Гарпии, стервятницы порока. Боже мой! Мысли мои бесконечно, безвыходно кружились, и совершенно повдухом я испустил отчаянный крик и бросился на отлогий, поросший травою берег, закрыв руками лицо, терзаемый бесслезной мукой. Одна и та же мысль неумолимо преследовала меня, заставляя вновь и вновь переосмысливать свое положение. «Была ли она... была ли Сибил виновата в том, что отношения наши были ввергнуты в хаос? Я женился на ней по собственной воле и собственному выбору, и она предупреждала меня о том, что она — нечистое создание, достойный плод распущенности нравов и пошлой литературы нашего времени. Что же, это оказалось правдой. Кровь моя кипела от стыда» когда я думал о том, насколько исчерпывающими и убедительными были доказательства. Поднявшись на ноги, я принялся расхаживать по берегу. Я презирал себя. Я был противен сам себе. Что мне было делать с женщиной, с которой теперь я оказался связанным на всю жизнь? Изменить ее? Она бы презрительно высмеяла мои попытки. Измениться самому? Она бы назвала меня изнеженным молокососом. И разве я не унижался перед ней добровольно? Разве не пал жертвой собственной животной страсти? Измученный, сходивший с ума от избытка чувств, я не находил себе места и вдруг застыл, словно поблизости раздался пистолетный выстрел. В тишине послышался плеск весел, и киль маленькой лодки ударился о берег. Лодочник обратился ко мне на благозвучном французском, предлагая нанять его лодку на час. Я согласился и через пару минут мы оказались на середине озера. Красное закатное солнце языками пламени плясало на снежных вершинах, а вода стала рубиновой, как вино. Думаю, лодочник понял, что я не в духе, так как все время молчал. Я же, натянув шляпу на глаза, откинулся на корме, все еще размышляя о своем бедственном положении. Женат всего месяц. И все же... Тошнотворная присыщенность сменила так называемую бессмертную страсть влюбленного. Временами непревзойденная красота моей жены вызывала у меня отвращение, ведь я знал, какова она на самом деле, и внешнее очарование больше не могло скрыть ее омерзительной натуры. От зареи до заката я думал над причиной ее безупречного лживого лицемерия ее невероятной способности лгать. Взглянув на нее... Слушая ее речи, можно было подумать, что она святая, что грубое, бранное слово способно до глубины души оскорбить ее, воплощение женственности и изящества, такую сердечную, чувственную, сострадательную. Все считали ее такой, и это было величайшим заблуждением. У нее не было сердца. Это я понял в Париже, спустя два дня после свадьбы, когда мы получили телеграмму о смерти ее матери. Парализованная графиня Элтонская, внезапно скончалась в день нашей свадьбы, а точнее ночью. Но граф счел нужным выждать два дня, прежде чем омрачить наше счастье столь мрачными известиями. К телеграмме прилагалось его письмо дочери, в последних строках которого говорилось буквально следующее. «Теперь ты стала женой и путешествуешь за границей, и я советую тебе не горевать об умершей». В данных обстоятельствах В этом нет никакой необходимости. И Сибел охотно последовала его совету, однако придерживалась белых и розовато-лиловых нарядов, чтобы не выглядеть непристойно перед лицом тех, кто ее знал. Тех, кого она случайно могла встретить во время поездки. Ни слова сожаления не сорвалось с ее губ, ни слезинки не прилила она, сетуя смерти матери. Вот что она сказала. Как хорошо, что ее страданиям настал конец. Затем, насмешливо улыбаясь, добавила Интересно, как скоро мы получим приглашение на свадьбу Лорда Элтона и Дианы Чесни? Я ничего не ответил. Мне причиняла боль ее бессердечность, и я счел дурным предзнаменованием то, что ее мать умерла в день нашей свадьбы. Но теперь это было в прошлом. Прошел месяц. Месяц, когда каждый час, каждый день развеивались иллюзии, пока я не остался один на один с мыслями о неприкрытой прозе жизни, понимая, что женился на тваре с душой бесстыдной блудницы. Здесь я должен остановиться и спросить себя, разве я сам не был развратником? Да, был. Я открыто признаюсь в этом, но распутство мужчины, особенно в дни пылкой юности, обычно сходит на нет под воздействием любви, рождающей в нем желание обладать непорочной и скромной женщиной. Для того, кто был недостойным грешником, наконец настает время, если в нем еще осталась хотя бы тень добра, когда он восстает против себя самого, бичуя себя с презрением, пока его гнев и боль не исцелят его. И лишь тогда, когда муки станут невыносимыми, он падет на колени у ног чистой, незапятнанной женщины, чья душа, словно крылья ангела, укроет его состраданием. К ее ногам он положит всю свою жизнь, воскликнув «Делай с ней все, что захочешь, она твоя». И горе той, что посмеет пренебречь этим даром или вновь ранить его. Никому из мужчин, и даже тем, кто когда-то предавался пороку, не стоит брать в жены ветреную женщину. Уж лучше приставить к виску заряженный пистолет и положить всему конец. Великолепие заката рассеивалось. Маленькая лодка скользила по тихой воде, и разум мой омрачала гигантская тень, подобная тени приближающейся ночи. И снова я спрашивал себя, можно ли быть счастливым в этом мире? Звон колокола донесся из часовни на берегу, и волнующее воспоминание тронуло меня почти до слез. Мэйвис Клэр была счастлива. Мэйвис, чей взгляд был искренним, бесстрашным. Милая, веселая Мэйвис, носившая венец своей славы так же легко, Как дитя носит венок из цветков боярышника. Пусть она была небогата, но все немногое, что у нее было, она заработала честным трудом и была счастлива. Я же со своими миллионами был несчастен. Как это было возможно? Почему так случилось? Что я делал не так? Я жил так, как жили равные мне. Я следовал моде общества. Я чествовал своих друзей и давал отпор своим врагам. Я вел себя так, как вели себя те, кто был так же богат, как я, и я женился на женщине, сердце которой счел бы за честь завоевать любой из мужчин, хоть раз взглянувший на нее. И, несмотря на все это, надо мной будто бы витало проклятие. Было ли в моей жизни что-то, что я упустил? Да, но я стыдился признаться себе в том, что считал это сентиментальной пустой мечтой. Теперь же я должен был признать всю важность этой пустой мечты и то, что она и была основой настоящей жизни. Мне следовало признать, что брак мой был всего лишь плотским, животным союзом. Что все чудесные, глубокие чувства, делающие брачный союз священным, были нам чужды. Не было ни взаимоуважения, ни гармонии, ни веры друг к другу, ни едва уловимой связи двух душ, ни подвластной научному познанию. Но прочнее любой материальной связи, способной соединить бессмертные души, когда станут прахом тела. Ничего подобного не было и не могло быть между мной и моей женой. Таким образом, я как бы пребывал в забытье. Я искал утешение в самом себе и не находил его. Я с ужасом думал, как мне жить дальше. Пытаться добиться истинной славы? Под насмешливым взглядом этой ведьмы Сибил? Никогда. Она бы растоптала все, что осталось во мне от дара созидания. Час истек, и лодочник причалил к берегу. Я расплатился с ним и отпустил его. Солнце скрылось за горизонтом, и пурпурные тени пали на горы. На востоке виднелись первые звезды. Я побрел назад к снятой нами вилле, где мы жили в уединении. Она находилась в собственности одного из крупнейших отелей Кантона, представивших в наше распоряжение слуг. Кроме того, с нами были Морис и горничная моей жены. Сибил была в саду. Она полулежала в плетеном кресле, следя за последними лучами заката, а в руках ее была одна из замерзительнейших, пошлейших книг, написанных женщиной, уничижающей и компрометирующей свой пол. Вдруг, повинуясь порыву неукротимой ярости, я выхватил у нее книгу и зашвырнул ее в озеро. Она не двинулась с места, не возмутилась и не оскорбилась, а всего лишь улыбнулась мне отводя взгляд от догоравшего неба. Джеффри, как вы грубы сегодня? Я смотрел на нее в мрачном молчании. От светлой шляпки с бледными лиловыми орхидеями, покоившейся на ее каштановых локонах, до кончика элегантно расшитой туфельки, одета она была безупречно. И она была безупречной. Я знал это. То была несравненная женщина, но только снаружи. Сердце мое забилось, Я чувствовал, что задыхаюсь. Я мог бы убить ее. Так сильно было во мне чувство ненависти, смешанное с желанием обладать ей. «Простите», — хрипло сказал я, отводя глаза. «Я не могу смотреть на вас с этой книгой». «А вам известно, о чем она?» — спрашивала она, все еще улыбаясь. «Я догадываюсь». «Говорят, сегодня необходимо писать о таком», — продолжала она. И, конечно, судя по тому, как в прессе хвалят эти книги, очевидно, что мнения склоняются к тому, чтобы дать девушкам возможность узнать все о замужней жизни до того, как они в нее вступят, и чтобы они сделали это с широко открытыми глазами. Она смеялась, а смех ее причинял мне физическую боль. Какой старомодной теперь кажется невеста, воспеваемая поэтами и романистами 60-летней давности. Только представьте, Застенчивое хрупкое создание, стесняющееся взглядов, боящееся сказать хоть слово. Облаченное в символическую вуаль, которая, если вам известно, раньше скрывала секреты замужней жизни от невинных, невежественных глаз юной девы. Невеста наших дней отбросила вуаль, и в глазах ее нет ни капли смущения. О да, теперь нам очень хорошо известно все, что несет замужество. И все благодаря модным романам. Эти модные романы отвратительны, — резко ответил я ей, — безвкусны и аморальны. Я удивляюсь, как вы вообще снизошли до подобного чтения. Женщина, чью дреную книжонку я только что выбросил, не имеет понятия не только о пристойности, но и о грамотности. Но критики не замечают этого, — возразила она с едва заметной насмешкой. Очевидно, им нет дела до сохранения чистоты английского языка. Очевидно, их приводит в восторг оригинальность темы плотской любви, хоть я и считала, что подобная тема стара, как мир. Как правило, я не читаю рецензий, но случилось так, что мне попалась на глаза статья только что утопленной вами книги, И рецензент писал, что плакал, читая ее. Она снова рассмеялась. «Свинья!» — отрезал я решительно. Вероятно, в ней он нашел оправдание собственным пороком. «Но вы, Сибил. Зачем же вы читаете такие книги и как вы вообще можете их читать? В первую очередь меня подтолкнуло к этому любопытство. Послышался равнодушный ответ. Я хотела узнать, над чем так рыдал этот критик и обнаружила, что история это о том, как мужчины развлекаются с проститутками, теми, что стоят вдоль дорог и в переулках. А в этом я мало что смыслю, так что решила, почему бы не узнать побольше. Вы же знаете. Если услышишь хоть пару слов о чем-то неприглядном, хочется еще и еще, словно сам дьявол нашептывает вам. Кроме того, литература должна отражать то, в какое время мы живем. И раз уж этих книг куда больше прочих, следует принять это как данность и заглядывать в них, как в зеркало нашей эпохи. Всем видом выражая веселость и презрение, она поднялась с кресла и взглянула на прекрасное озеро внизу. Эта книга пойдет на корм рыбам. Надеюсь, они не отравятся. Если бы они умели читать и понимать наш язык, сколько бы они узнали о нас, людях? Почему вы не читаете книг Мэйви Клэр? Вдруг спросил я ее. Вы говорили мне, что восхищаетесь ей. Да, и безмерно, ответила она. Восхищаюсь ей и удивляюсь одновременно. Как может эта женщина обладать сердцем и верой ребенка в этом мире? Это выше моего понимания. Мне это всегда казалось невероятным чудом, даже сверхъестественным. Вы спрашиваете, почему я не читаю ее книг? Я читаю их и перечитываю снова и снова, но она не так много пишет, и ждать ее новых романов приходится дольше, чем книг других писателей. Я читаю Мэйвис Клэр, когда хочу почувствовать себя ангелом, но чаще мне хочется чувствовать себя совершенно иначе. И тогда ее книги лишь заставляют меня волноваться без причины. «Волноваться?» — переспросил я ее. «Да». Тревожно находить кого-то верящего в Бога, когда ты сам не можешь в Него поверить. Когда тебе предлагают прекрасную веру, которую ты не можешь постичь, и знать, что есть живое существо, женщина, похожая на тебя во всем, кроме ума, которая крепко держится за свое счастье, недостижимое для тебя, которого тебе не достичь никогда, даже если день и ночь Ты простираешь руки в мольбе и взываешь к постылым небесам». В этот момент она была похожа на королеву из трагедии. Ее фиалковые глаза пылали, губы были приоткрыты, грудь вздымалась. Я подошел к ней со странной нервной нерешительностью и коснулся ее руки. Она безразлично коснулась моей. Я взял ее под руку, и минуты или две мы молча прогуливались по посыпанной гравием дорожке. Зажглись огни чудовищного отеля, потакавшего нам и нашим желанием, мерцая от подвала до крыши, а прямо над арендованным нами шале заискрилась ряда звезд в форме трилистника. «Бедный Джеффри», — сказала она наконец, бросив на меня быстрый взгляд снизу вверх. «Мне жаль вас. При всех моих капризах характера я не глупа, и во всяком случае я научилась анализировать себя так же хорошо, как и других». Я читаю вас так же легко, как книгу. Я вижу, в каком необычайном смятении находится ваш разум. Вы любите меня, и вы ненавидите меня. И эти противоречивые чувства разрушают вас и ваши идеалы. Тише, молчите. Я знаю, я знаю. Но кем бы вы хотели, чтобы я была? Ангелом? Я не могу вообразить подобное создание дольше, чем на мимолетное мгновение. Святой? Все они были замучены. Добродетельной женщиной я никогда ни одной не встречала. Невинной, ни невежественной. Ни я говорила вам еще до того, как мы поженились, что я не была ни той, ни другой. Мне больше нечего знать о том, что касается отношений между мужчинами и женщинами. Я узнала, что врожденную любовь к пороку питают и те, и другие. Выбирать между ними не приходится. Мужчина не хуже женщин, женщина не хуже мужчин. Я открыла для себя все, кроме Бога. И я прихожу к выводу, что ни один бог никогда не сумел бы создать нечто столь безумное и низкое, как человеческая жизнь. Она все говорила, а мне хотелось пасть к ее ногам и умолять ее замолчать. Ибо она, сама того не подозревая, озвучила некоторые из мыслей, которым я сам часто предавался. И все же из ее уст они звучали жестоко, неестественно и бессердечно, до такой степени, что заставляли меня робеть перед ней в мучительном страхе. Мы добрались до небольшой сосновой рощицы, и здесь, в тишине и тени, я обнял ее, безутешно вглядываясь в ее красивое лицо. «Сибил», — прошептал я, — «Сибил, что с нами не так?» Как получилось, что мы, кажется, не способны найти самого прекрасного, что есть в любви? Почему даже в наших поцелуях и объятиях какая-то неосязаемая тьма встает между нами, так что мы злим, Или утомляем друг друга, когда должны бы радоваться и быть довольны? В чем дело? Можете ли вы сказать мне? Ведь вы знаете, что тьма всегда рядом. В ее глазах появилось любопытство. Отстраненный напряженный взгляд голодной тоски, мешавшийся, как мне показалось, с состраданием ко мне. «Да, знаю», — ответила она неторопливо. «И мы оба виновны в этом, Джеффри». Я верю, что по натуре вы благороднее, чем я. У вас есть что-то неуловимое, не подвластное мне и моим убеждениям против вашей воли и желания. Быть может, если бы вы вовремя уступили этому чувству, вы бы никогда на мне не женились. Вы говорите о прекрасной стороне любви. Для меня же в ней нет ничего прекрасного, лишь вульгарность и ужас. Вы и я, к примеру, благородные мужчины и женщина, состоящие в браке, не способны испытать чувство высшее, чем деревенский батрак со своей девкой. Она захохотала и задрожала в моих объятиях. «Как лживые эти поэты, Джеффри!» Их всех следовало бы приговорить к пожизненному тюремному заключению за лжесвидетельство. Они помогают формировать представление легковерного женского сердца. В ранней юности она читает их сладостные увещевания, представляя, что любовь полностью соответствует их учению. Будучи божественной, и простираясь за пределы земного. А затем бабочку поэзии давит грубый палец жизненной прозы, горечь и гнусность утраты иллюзий. Я все еще держал ее в объятиях. Так потерпевший кораблекрушение цепляется за рангоут, чтобы не погибнуть посреди океана. «Но, Сибил, жена моя, я люблю вас!» Выговорил я, и слова застревали у меня в горле от избытка страсти. «Вы любите меня, да, я знаю». Но что это за любовь? Она противна вам. Это не любовь поэта, это любовь мужчины, а значит, любовь животная. Так есть, так будет и так должно быть. Более того, животная страсть вскоре исчерпает себя, и когда вы насытитесь, она умрет и ничего не останется. Ничего, абсолютно ничего, Джеффри. Только пустые, галантерейные сношения. Не сомневаюсь, что мы станем поддерживать их в угоду общественному мнению. Она высвободилась из моих объятий и направилась к дому. «Идемте», — поманила меня она кивком прелестной головки, грациозная, словно кошка. «Знаете ли вы, что в Лондоне проживает одна известная леди, выставляющая на продажу свои прелести при помощи монограмм, вплетенных в кружева оконных занавесок, несомненно считая, что так они будут лучше продаваться? Я не настолько плоха». Знаю, вы немало заплатили за меня, но помните, что я все еще ношу лишь те драгоценности, что вы дарили мне, и не хочу даров, кроме тех, которыми вы щедро меня осыпали, и покорно желаю возместить вам эти расходы. — Сибил! Вы губите меня! — вскричал я терзаемой невероятной мукой. — Неужели вы думаете, что я настолько порочен? Я осекся, едва не заплакав от отчаяния. — Вы не можете не быть порочным! — сказала она, пристально глядя мне в глаза так как вы – мужчина. Я порочна, поскольку я женщина. Если бы хоть кто-то из нас верил в Бога, быть может, мы бы сумели найти способ жить и любить иначе, кто знает. Но ни в вас, ни во мне нет ни капли веры в того, чье существование стремятся опровергнуть все современные ученые. Нам постоянно твердят, что мы всего лишь животные и ничего более, так не будем же стыдиться зова плоти. Анимализм и атеизм, одобрен наукой и восхваляется прессой, а церковь не в состоянии силой насаждать проповедуемую веру. Идемте, Джеффри, не стойте столбом у этих сосен, как пораженный парцефаль. Отбросьте терзающую вас совесть так, как выбросили книгу, что я читала, и подумайте о том, что большинство мужчин вроде вас гордятся и радуются, став жертвой развратной женщины, так что поздравьте себя с тем, что такая досталась вам в жены. Кроме того, она широко мыслит и всегда позволит вам поступать так, как вы считаете нужным, если вы будете обходиться с ней таким же образом. Так уж устроена современная семейная жизнь, во всяком случае наша, иначе узы брака стали бы совершенно невыносимыми. Идемте. — Разве можно жить вместе на таких условиях, Сибил? — проговорил я хрипло, идя рядом с ней по направлению к Вилли. — Конечно, можно! — заверила она меня, зловеще улыбаясь. Мы можем жить так, как живут другие. Нет нужды корчить из себя романтических идиотов и служить примером для других семейных пар. Иначе нас будут презирать за наше мучение. Лучше уж быть популярным, чем добродетельным. Добродетель себя не оправдывает. Смотрите, а вот и наш забавный официант немец. Сейчас он скажет, что ужин на столе. Придите в себя, Джеффри, ну что за жалкий вид. Не стоит давать слугам повода для сплетен, ведь мы с вами не ссорились. Я молчал. Мы вошли в дом, поужинали. Сибил воодушевленно болтала, и порой я односложно ей отвечал. После ужина мы, как обычно, направились в освещенный сад у отеля по соседству, чтобы послушать, как играет оркестр. Сибил пользовалась невероятным успехом у постояльцев отеля, и я в мрачном молчании, со все возраставшим удивлением и страхом, наблюдал за тем, как она переходит от одной группы своих знакомых к другой, и говорит с ними. Она была прекрасной, словно ядовитый цветок, чьи яркие краски и прелесть безупречных форм несут смерть тому, кто сорвет его. Той ночью, сжимая ее в объятиях, чувствуя, как бьется ее сердце в ночи, я ощутил, как во мне волной вздымается неизбывный ужас. Я осознал, что мне хочется удавить ее, будто она была вампиром и пила мою кровь, лишая меня сил.